Глава пятая. Настоящее время. «Стой, скотина! Сам скотина! Марк перепрыгивал через городские канавы, петляя маленьким тельцем в кишках трущоб Вабиса, помогая себе магией ветра. Зеленовато-землистый преследователь был чуть выше его ростом и не отставал. Двухэтажные дома сменяли друг друга. Скоро он выберется из района Голюдей, «Нужно только поднажать». Прохожие удивленно провожали взглядом шестилетнего Марка, но не вид бегущего ребенка вызывал вопросы, размазанная зеленая краска на лице и руках, отслаивавшаяся от пота и влаги. При погоне он упал в лужу. Его уже пытался перехватить другой карлик, но он снес наглеца потоком воздуха в сторону. «Черт, осталось только 10 единиц маны!» Затеряться на рынке он не сможет. Внешний вид вызовет подозрение. тут же перехватят. Остается только срезать через жилые дома по маленьким улочкам, но это рискует обернуться... Так и знал, что здесь тупик. Попался выродок! В него полетело несколько камней, и, не мешкая, преследователь достал нож. Один из булыжников больно попал в плечо. Стена тупика была домом. Высота порядка двух с половиной метров. У Голюдя нож и боевое преимущество. Драться нельзя, но даже подкинув себя ветром, Марк не допрыгнет до крыши и просто упадет на лезвие зеленолицевого. Пять метров до смерти. Убийца с окровавленной головой вот-вот пырнет его и оставит откисать в этом клоповнике. Была не была. Марк подбежал к одной из стен каменного кармана, оттолкнулся от нее ногой и потоком воздуха из рук выстрелил сам собой в противоположную стену. Тельце, хоть и маленькое, но тренированное, встретило камень ногами. Марк опять использовал магию ветра. Оставался последний шанс. Если сейчас он не заберется на крышу и упадет, то пиши поминки. Снова оттолкнувшись от стены, он полетел уже в третий раз прямо к козырьку. Брошенный нож скользнул где-то рядом, но, к счастью, не попал. Сгруппировавшись, Марк не терял времени. Преследователь еще мог его настигнуть, обогнув ряд построек. Встал на ноги и побежал по крышам. Добежав до одноэтажного дома, он спрыгнул на него, а потом на землю, и помчался в сторону рассветной колокольни, что в центре города. Она обычно будет горожан переливчатым звоном рано утром, возвещая новый день. Перед тем, как зайти в благополучные районы, он остановился и последнюю единицу маны использовал на синтез воды, чтобы отмыться. Сейчас его монопол составлял 25. На пневмодвижение он тратил по три маны. Спасибо, Вачовский, за счастливое детство и спасенную жизнь в этом мире. Отмыв маскировку и грязь, он торопливым шагом проходил мимо благополучных опрятных домов. В кармане шибуршала горсть мелких кристаллов маны, украденная у вора, как это не парадоксально звучит. Марк не боялся, что его убьют или найдут. Не найдут. Таких, как он, тысячи в абисе, слоняющихся без дела детей. Сам-то он, конечно, уже давно не ребенок, но наружность пока что детская. Как хорошо, что он тренировался каждый день: бег, подтягивания, отжимания, приседания. Общая физическая подготовка без всяких изысков, вкупе с деревенским воздухом и здоровой пищей, немного закалила его. Когда он выключил у кузнеца отца Асты смастерить ему турник и брусья, все недоумевали, зачем это ребенку. Тот лишь пожал плечами, и через пару дней у Марка во дворе красовались железные конструкции. Пришлось потратить немного отложенных денег на материалы, но это того стоило. Теперь каждый день он упражнялся и наращивал мускулатуру, ловкость и хват. Пусть даже бал правят маги, но если у него будет маленький запас маны, то нужны контрмеры. Он слышал про боевых магов, что они могут создавать разрушающие заклинания вроде фаербола и в довольно больших количествах. Простолюдину даже на один не хватит маны. Все взрослые, которых он опрашивал, не имели и 50 единиц. По слухам, только староста владел боевой магией, но тот был не слишком разговорчив и всегда переводил тему в другое русло. Здесь есть что-то от демократии. Магией могут пользоваться все, но правильные люди имеют больше возможностей. Если основной магический потенциал составляют дворяне и аристократия, значит тут дело в селекции. Когда-то давно один способный мужчина с хорошим монопулом сошелся с такой же женщиной, и у них родилось дитя с еще большими характеристиками. Они нашли ребенку достойную пару, и так повторялось несколько поколений. Думаю, так здесь и появилось неравенство. На земле голубая кровь ничего не значила. Это был выпендрежный термин. Единственное, что хорошо наследовала аристократия, это гемофилия. Бред про бледную кожу, якобы являющуюся признаком знати, не обоснован. Она лишь совокупность факторов внешней среды. Никто из них не пахал в поле, кожа подвергалась меньшему ультрафиолетовому облучению и не грубела от физической работы. Однако тут такой отбор оправдан. Он дает силу, а с ней приходит и власть. Не знаю, что тут с браками по расчету, но, скорее всего, именно родители распоряжаются вопросами женитьбы, так как от этого зависит их влияние. Марк же родился под рыбным прилавком от безызвестной женщины, судя по всему, простолюдинки. Если отец его не забрал, значит, это типичная история с мусорным ведром или с покупкой хлеба. Есть небольшая надежда, что нерадивый папаша имел много маны и был сказочным принцем, но Марк реалист, поэтому Мускулы сейчас его лучший друг. Он прошел мимо красивой витрины с муляжами кристаллов. Сложенные аккуратными кучками в обитых белой бахромой деревянных ящичках, они манили к себе холодным блеском через стекло. Чем-то смахивает на ювелирный магазин, и цены, судя по всему, такие же. Впереди тянулись лавки с одеждой, едой, семенами, посудой и прочей утварью. В конце рынка был отдел с животными. Марк уважал физический труд но все его прошлое и склад ума ищут другого образа жизни. На Земле это позволяло сделать система образования, но здешние школы обучают только 4 года, и то самым азам математики и владения магией. Денег на хороших учителей у его приемной семьи нет. В 12 лет дети уходят работать под мастерьями и получать профессию. Не факт, что его багаж знаний здесь будет актуален, но ему нужна любая информация по расширению монопола и использованию магии. «Если с этим ничего не выйдет, то хорошая физическая форма будет запасным планом. В этом мире есть боевые маги», — рассуждал Марк. «Их не так много, а значит, должен быть и противовес. Ведь маг — это как стрелковое оружие в мире, где все режут друг друга мечами. У него преимущество, но он не бессмертный». Если бы он был правителем любой из местных стран, то задумался бы, как держать их в узде. Это в сказках Гендальф приходит и уходит, когда ему вздумается, и обладает великой силой. В этой жизни никто не позволит свободно расхаживать по улицам аналогу атомного оружия в человеческой оболочке. Все будут конкурировать за право обладать им и предлагать выгодные условия для жизни или добиваться внимания более жесткими методами. Марк предполагал, что в мире, где магия царит везде, у здешних королевств будет и свой спецназ по убийству магов. И он должен быть очень эффективным, чтобы его боялись. Это логичное утверждение. Ведь если представить ситуацию, когда один из сильных магов начнет буянить, чем ответить ему? Регулярными войсками? Да к нему никто не подберется, и он убьет все в зоне видимости. Значит, надо звать своего мага. А если он окажется слабее или слишком долго будет добираться с другого конца страны? В Рилгане боевые маги — редкость. Большая часть находится в столице для защиты королевской семьи. К чему это все? Если монопол Марка не позволит пробиться по магической линии, то придется карабкаться в другом направлении. Зная, как противодействовать магам, он получит о них сведения и сможет изучать. 25 единиц маны в 6 лет — это средний результат, но маловато для его амбиций. Марку не нужна власть в здешнем мире, но и застрять на нижней ступеньке при таких знаниях непростительно. Вот бы найти хоть какой-то аналог прошлой спокойной жизни. Он много об этом думал, часами валяясь в люльке. Даже попав в другой мир, его мировоззрение особо не поменялось. Марк не стал и, скорее всего, уже не станет другим человеком, так как уже прошел рубеж взросления. Из того фэнтези, что он читал раньше, герои-неудачники внезапно преображались, попав в другой мир, и вели новую жизнь. Если ты ребенок, то такое возможно. Наш организм растет, и с ним терпит изменения и психологический облик. Пока мы дети, то пластичны и легко меняемся, но его сознанию уже 29 лет. В то время, когда Марк должен был набираться опыта в профессии, его сковывало детское тело. Временно подумать было предостаточно. Философия стала временным убежищем. О да, юный шестилетний философ с бородкой. Камешки приятно оттягивали карман. Плечо все еще болело от удара, но терпимо, Высшая денежная единица в Рилгане — это файлер. В их детской казне было отложено 12 файлеров. Это прилично, почти месячная зарплата полуквалифицированного рабочего. Как Марк не старался, но накопить на покупку даже одного мелкого кристалла у него не получалось. Один такой камешек, что у него в кармане, стоит 25 файлеров. Он пока не считал, сколько всего спер, делать это на улице небезопасно. Район Голюдей — проблемная точка Ваабиса. Преступность там гораздо выше, и населяет его в основном местный вид людей — Голюди. Насколько Марк знал, это не отдельный вид живых существ, а все те же люди, только маленького роста и с зеленоватым оттенком кожи. Что-то вроде земных пигмеев. Рост — понятное дело, но вот цвет кожи — это не влияние окружающей среды, а скорее эволюционный фактор. Возможно, их предки скрещивались с другим видом разумных тварей. Вообще странно, что природа допустила такое. В его прошлом мире такие продукты скрещивания не могли иметь потомства. Например, мул — это результат скрещивания осла и кобылы. Данный гибрид не может иметь потомства. Наверное, некорректно сравнивать человека и животных, но биологическое сходство на лицо. Марк купил себе хорми в лавке сладостей. Это шашлык из семи видов фруктов на сахарной палочке, посыпанный сока, пряностью, схожей с корицей. Фруктовый шашлык, так он его назвал. Смесь кислого и сладкого с шоколадной ноткой. Просто объедение, а палочка тоже съедобна. Вкусный сладкий стебелек. Разгуливать среди голюдей было опасно. Марк немного похимичил с маскировкой и смог собирать там информацию. Обычно в бедных районах все знают всех, но Месала слишком многочисленна, поэтому он смог часто бывать там, не вызывая подозрений. Как и в любом мегаполисе, здесь тоже были свои преступные группировки, битвы за территории и прочий маскулинный бред. Потребовалось несколько месяцев, прежде чем он стал различать лица этой народности. Он часто гулял по людным местам Месалы и внимательно следил за окружающими. Его целью были карманные воришки. Иногда он сам сновал в толпе, но чаще наблюдал с крыш, лежа на животе и болтая ногами на солнышке. Если тут есть преступность, значит, есть и те, кто ее контролирует. Потоки денег с мелких краж, попрошайничества и преступлений закономерно должны вести к рыбе побольше. Он, конечно, может спрашивать народ направо и налево, а где тут местный Дон Корлеоне? но что-то подсказывает, что лучше так не делать. Под своей настоящей личиной он завел несколько поверхностных знакомств с мальчишками из Голюдей. Марк использовал чужое имя и, помимо каких-то бытовых подробностей, иногда узнавал, что творится в их районе. То же самое он попросил сделать Коруса и Бифальта, чтобы сравнивать сведения Северной, Южной и Восточной Мессалы. Потихоньку он вышел на сборщиков и знал их в лицо. Этот процесс был очень долгим, потому что тело ребенка накладывало известные ограничения. Недели тянулись, результаты особо не радовали. Но Марк знал, что спрос на ограниченный ресурс всегда будет вызывать его контрабанду, незаконный оборот и серый бизнес. Если он просто украдет кристаллы, то им займутся местные власти — А там неизвестно, какие методы поимки преступников они используют. Какие-нибудь магические отпечатки пальцев или что-то в этом роде. Это большой риск. А вот если украсть у вора, то он не поднимет шума. Кристаллы — это ключ. Ничто так быстро не расширяет монопул, как они. Единственный раз, когда он использовал кристалл, на его инициации в шестой день рождения. Приемная мать Лавия обладала крупным кристаллом, видимо, доставшимся по наследству. Каждый ребенок в ее доме проходил через это. Из-за высокого уровня осознанности Марку позволили сделать инициацию раньше. После того, как ты в первый раз используешь усиленную кристаллом магию, ты сможешь видеть свое количество маны. Те семьи, что не могли себе позволить кристаллы, сильно с этим не заморачивались и использовали ее на глаз. Каждый знал, сколько простейших заклинаний воздуха, воды, огня и земли он может использовать. Зачем тогда тратиться на всякую ерунду? Однако многие передавали свои кристаллы по наследству и инициировали ими своих детей и внуков, поддерживая традицию. Лавия была из тех, кто щепетильно к этому относился, и поэтому сейчас Марк точно знал цифры своего монопола. Спасибо ей за это. Спустя четыре месяца такой слежки он вышел на хорошо охраняемый схрон. Обычно туда заходили с грузом, а выходили уже без него. Внедрение было невозможно от слова «совсем». Его маскарад не привлекал внимания, пока поведение соответствовало толпе, но внимательный наблюдатель сразу бы отличил в нем чужака. Даже будь Марк взрослым, мнительные воришки раскусили бы его на раз-два, Он ног как не хотел потом лежать под землей, выталкивая цветочки грудью. Пробраться внутрь Марк тоже не мог. Вся эта охрана погонится за ним до самого Альгуса или просто уничтожит магией или другим метательным оружием. Нужна информация. На улице никто ничего не обсуждал о планирующихся нападениях или ограблениях. Они же не дураки. Тогда Марк стал составлять в голове картотеку тех, кто заходит и выходит из здания схрона. Охрану, офицеров и главного он уже знал. Дальше Марк отсортировал воришек по рангу. Те, кто заносил большие мешки, с добром отметаются сразу. Больше всего интересуют голюди, одетые побогаче и налегке. Деньги или камни-негромозки умещаются в небольшом узелке. Так Марк составил себе список из десятка подозреваемых. Узнал, где они живут, распорядок их дня и предпочтения в развлечениях. Личина ребенка-оборванца не вызывала подозрений. Голюди довольно плодовитый народ, и многодетные семьи у них в порядке вещей. Детская смертность колоссальна, но до страшного была в порядке вещей, ведь лишний род всегда нагрузка на карман. Оттого, наверное, к ним такое пренебрежительное отношение. Неспособность контролировать свою численность подобно животным, варварское грубое поведение, вспыльчивый характер и большой уровень преступности — все это черты данной народности. Внимательный наблюдатель понял бы, что это далеко не правда. Низкий уровень образования не позволял им получать хорошие рабочие места. Их народ ограничен ремесленными специальностями, которым была маленькая предрасположенность. Работодатели не спешили их нанимать и на низкооплачиваемый разнорабочий труд. Единственное, что сдерживает Голюди от открытого бунта, это королевский эдикт против бедности. В Мессале раздают еду в бесплатных столовых. Каждый месяц семьи получают материальную помощь, но ровно столько, чтобы не помереть с голоду. Мальчишки-голюди мечтают попасть в королевские регулярные войска или в разведку, где их размеры дают преимущество. Для молодого поколения это единственный способ спастись от бедности и преступной жизни. Экономика Рилгана вызывает вопросы, но иногда это до ужаса напоминает родную землю. Марк вымыл липкие руки у фонтанчика Самуэля Рипса, героя Сан-Сибуру, давнишнего военного конфликта. Мужчина не похож на классического мага в шляпе и с мантией. Его прикид был без претензий на волшебную эстетику. Одной ногой он попирал сборище поверженных чудовищ, а правая рука с посохом устремлена вверх. Навершие украшал огромный парящий кристалл, который никогда не гаснул. Между прочим, хороший источник освещения. Статую окружало большое количество мелких фонтанчиков в виде магических существ. Скульптура была напичкана символизмом, но одно Марк знал точно — Своих героев они чтят. Вальгос. Скоро начнет темнеть. Он и так каждый день пропадал до ночи, и не хотелось лишний раз волновать Лавию. Все-таки есть к ней привязанность. Иногда он следил до утра. Его всегда прикрывали ребята. Найша пыталась вставлять палки в колеса, но это было больше похоже на попытки привлечь внимание к своей персоне. Она хотела общения быть услышанной и возможности демонстрировать свою маленькую власть, лелеять ее как игрушку. Марк, то есть Гурк, лукаво подыгрывал ей в этом. Конечно, он не называл ее госпожой и не лизал ноги, ну, лишь метафорически. Какой же он мерзкий! Облапошенный голюдь был форточником. Марк часто видел, как тот успешно пробирается в богатые дома и через некоторое время покидает их. После вор сдавал награбленное в схрон и прогуливал все по забегаловкам и шлюхам. Одной такой ходки хватало недели на полторы-две, и он опять брался за старое. Скорее всего, у него был свой наводчик из прислуги в одной богатой семье, родственник или еще кто. Оттуда он узнавал сплетни и готовящиеся мероприятия типа балов, выставок, походов, в театр или приемов. У этого мира своя богатая культура. Пока он просто обворовывал дома, у Марка не было уверенности, что добычей воришки были кристаллы, и потому он не трогал объект слежки. Все поменялось, когда Голють пробрался в ломбард. Это было бинго. Многие бедняки закладывали свои потомственные кристаллы маны, чтобы сводить концы с концами. Вор заберет все украшения, что сможет на себе унести, но и кристаллы он точно возьмет. Горсть хорошо помещается в карманах и мало весит при высокой стоимости. Три часа назад. Голюдь долго ждал, чтобы все уснули. И ближе к утру, пока еще темно, с помощью магии бесшумно проделал небольшое отверстие прямо в одной из стен. Марк от такой наглости выпучил глаза, но потом подумал, что это рационально. Ведь на решетках окон и на дверях здания ломбарда могут быть наложены чары или что-то вроде сигнализации. То же самое с крышей. Никто просто не будет ожидать, что их грабят почти в лобовую. Через треть часа гениальный воришка шмыгнул на улицу, но не припустил со всех ног, а размеренным спокойным шагом уходил с места происшествия. Его жилет был полон различных карманов. Выглядел как мастеровой, возвращающийся после ночной смены, и не вызывал подозрений. На дыру в стене он, скорее всего, израсходовал большую часть своей маны, но в равной схватке у Марка все равно ноль шансов. Часа через два они зашли в Мессалу. Марк стал передвигаться по крышам. На улицах уже сновал пробудившийся народ. Голюд зевал, но, улыбаясь, здоровался со знакомыми. Нужно было что-то срочно придумать, иначе он застрянет тут еще на полгода. Кристаллы нужны для исследований, они дадут толчок в его развитии. Думай, Марк, думай, как ребенку одолеть взрослого мужчину, пусть даже такого же роста? Когда они свернули в спальные районы, прохожих стало поменьше. Сейчас большая часть на раздаче еды на рынке или на работе. Голюди любят украшать свои жилища растениями, Так как у них нет своих земельных участков, многие устраивают мини-фермы на крышах. Это носит не только эстетический характер, но позволяет выживать, вроде огородов. Они выращивают неприхотливые сельскохозяйственные культуры либо для себя, либо на продажу. Эти плантации обычно мешали Марку в передвижении, но натолкнули на одну мысль. «Сейчас», — подумал Марк, — и бросил горшок с какой-то растительной чепухой варежки на голову. «Надеюсь, он не помрет», — пронеслось в голове. Голють покачнулся, прислонился к стене и осел, потеряв сознание. Марк тут же спрыгнул с первого этажа. Он не умрет, свободное падение не такое большое. Подбежав, Марк приложил указательный средний палец к сонной артерии. «Жив». Дальше обшарил жилетку. «Так, что тут? Кольца, украшения, деньги...» «Блин, где кристаллы? Быстрее, если кто-то увидит, то не сдобровать!» Форточник начал шевелиться. «Вот оно! Горсть кристалла в двух карманах!» Марк наполовину опустошил первый, и вдруг его схватили за руку. «Черт! Росыпь синих камушков упала на мостовую». Сожалеть было некогда. Голю очнулся. Марк потоком воздуха впечатал его голову в стену. Ударившись затылком, вор застонал и отпустил руку. Конечно, не удалось вырвать весь улов, но и этого должно хватить. Жадничать опасно. Марк вторым ветряным потоком придал себе ускорение и бросился на утек. Однако на повороте споткнулся и улетел в лужу. Маскировка потекла. Становится еще опасней, думать некогда. Забуксовав по грязи, он возобновил бег. Скоро будет рынок. Сзади послышался топот. Погоня. Настоящее время. Марк вышел за пределы Ваабиса. Растянувшиеся поля и речка у слада для глаз. В родном мире он редко выбирался на природу, да и больше был домашним мальчиком. Здесь у него другое детство. До Альгуса километров пять. Пусть Марк и попал в другой мир, но просто так не сдастся. Человек выживает везде. Инстинкты сейчас напряжены сильнее, потому что ставки намного выше. Любая ошибка может стоить жизни. Вдали виднелся густой лес. Заново он родился или нет, это не помешает ему жить. Может быть, есть способ вернуться назад. Даже если нет, он обязан точно это узнать, хотя бы попытаться. Наедине с собой он Марк для остальных гурк. Любое признание сейчас равносильно смерти. Помни об этом. Как же красиво! Бескрайнее травяное море шуршало колосьями.